Атмосферные фронты. Воздушные массы, имея различные физические свойства, особенно температуру воздуха, разделяются между собой довольно узкими переходными зонами, которые сильно наклонены к земной поверхности, меньше 1 градуса. Атмосферным фронтом называется раздел между воздушными массами, обладающими различными физическими свойствами. Пересечение фронта с земной поверхностью называется линией фронта. На фронте все свойства воздушных масс, температура, направление и скорость ветра, влажность, облачность, осадки резко меняются. Прохождение фронта через место наблюдения сопровождается более или менее резкими изменениями погоды. Различают фронты, связанные с циклонами, и климатические фронты. В циклонах фронты образуются при встрече теплого и холодного воздуха. При этом вершина фронта, как правило, находится в центре циклона. Холодный воздух, встречаясь с теплым, всегда оказывается внизу. Он подтекает под теплый, стремясь вытеснить его вверх. Тёплый воздух, наоборот, натекает на холодный, и если теснит его, то сам при этом поднимается по плоскости раздела. В зависимости от того, какой воздух активнее, в какую сторону смещается фронт, он называется теплым или холодным. Тёплый фронт перемещается в сторону холодного воздуха и означает наступление теплого воздуха. Он медленно оттесняет холодный воздух. Как более легкий, он натекает на клин холодного воздуха, полого поднимаясь вверх по поверхности раздела. При этом перед фронтом образуется обширная зона облаков, из которых выпадают облажные осадки. Полоса осадков перед теплым фронтом достигает 300, а в холодное время даже 400 километров. За линией фронта осадки прекращаются. Постепенная смена холодного воздуха теплым приводит к понижению давления и усилению ветра. После прохождения фронта наблюдается резкое изменение погоды, повышается температура воздуха, ветер изменяет направление примерно на 90 градусов и ослабевает, ухудшается видимость, образуются туманы, могут выпадать моросящие осадки. Холодный фронт перемещается в сторону теплого воздуха. В этом случае холодный воздух, как более плотный и тяжелый, движется по земной поверхности в виде клина, движется быстрее, чем теплый, и как бы приподнимает впереди себя теплый воздух, энергично выталкивая его вверх. Над линией фронта и впереди его образуются большие кучево-дождевые облака, из которых выпадают ливневые дожди, возникают грозы, наблюдаются сильные ветры. После прохождения фронта осадки и облачность значительно уменьшаются. Ветер изменяет направление примерно на 90 градусов и несколько ослабевает. Температура понижается... Уменьшается влажность воздуха, увеличивается его прозрачность и видимость. Давление растет. Климатические фронты, фронты глобального масштаба, являющиеся разделами между главными зональными типами воздушных масс. Таких фронтов пять. Арктический, антарктический, два умеренных, полярных и тропический. Арктический-Антарктический фронт отделяет Арктический-Антарктический воздух от воздуха умеренных широт. Два умеренных полярных фронта разделяют воздух умеренных широт и тропический воздух. Тропический фронт образуется там, где встречаются тропический и экваториальный воздух, отличающийся по влажности, а не по температуре. Все фронты вместе с границами поясов смещаются летом к полюсам, а зимой к экватору. Нередко они образуют отдельные разветвления, распространяющиеся на большие расстояния от климатических зон. Тропический фронт всегда находится в том полушарии, где лето.